милина Боярова. «Сердце дракона». Часть вторая. Глава первая. Красное свадебное платье сидело на мне идеально. Эстеборнитель порхала вокруг с зажатой между зубов иголкой с ниткой и поправляла последние грехи. «Мали!» — восторгалась портниха. «Красивее невесты я еще не видела! И это платье! Оно будет лучшим за всю жизнь!» Еще никогда не удавалось создать подобный шедевр. Поверь, все, все драконы падут к твоим ногам. Мне не нужны все, — хмыкнула, расплываясь в клыкастой улыбке. Только один, будущий муж, Ксавьер Берратокс. Ох, женщина вздрогнула, а я поспешила убрать клыки, появляющиеся в неподходящее время. Друзья и знакомые нелегко приняли мое превращение в вампира. Что говорить, сама все еще не привыкла к этому особенно к той жажде, что охватывала рядом с обычными людьми. Только их кровь будоражила обоняние и пробуждала зверский голод. Если бы не Ксения, не знаю, как бы удержалась от соблазна впиться в чью-либо пульсирующую под тонкой кожей артерию. — Эстеборнитель, вам лучше уйти, — распорядилась присутствующая на примерке императрица. — Я справлюсь, — поспешила заверить свекровь, но она была категорична. — Все и так идеально. Она, кивнув в сторону исчезающей за дверью женщины, абсолютно права. Такую красивую невесту Сиртейский двор еще не видел. «Ксения!» — смутившись, почувствовала, как щеки залила краской. «Так говорят обо всех невестах. Каждая по-своему красива и особенно в тот торжественный день, что соединяет ее с со избранником». «Нет, Мали, мама права», — вмешалась София, недавно обретенная сестра-близнец. Смотрю, и сердце замирает. Ты удивительная! Уже выбрала, какую песню подаришь к Савьеру? Думаете, стоит? С сомнением уточнила я. Все-таки свадьба? Это мой праздник и... Вот именно. Мали, это твой праздник. Не забудь. Помимо свадьбы, еще и день воскрешения из мертвых, напомнила сестра. Только услышав голос и увидев нас вместе, они поверят, что ты действительно жива. И еще в то, что нас двое. Я устала прятаться. Тогда и думать нечего. Спою полюбившуюся всем песню о свободе. Для драконов нет ничего дороже, кроме единственной пары, разумеется, чем свобода. Поэтому и та песня нашла отклик у крылатых. Ну и хорошо. Согласилась с выбором Ксения. Переоденься и спускайся к нам. Мы обсудим список блюд и заполним приглашение. На них необходима твоя подпись. Поспеши. Там не менее 500 штук набралось. Кошмар. Всю эту стаю еще нужно чем-то кормить. Они же прибудут со всех уголков Сиртеи, как минимум за день до торжества. Столько работы. Ужас. Мы ничего не успеваем. Ну что ты, мама? София подхватила императрицу под руку и повела ее к выходу. Не преувеличивай. Естественно, ты не каждый день единственного сына женишь. Но поверь. Все пройдет идеально. Когда за девушками, а назвать Ксению взрослой женщиной, или того больше мамой, как это делала сестра, язык не поворачивался, захлопнулась дверь, вздохнула с облегчением. Появление новых родственников в моей жизни было довольно неожиданным. Грызло чувство вины, что не ощущало к сестре родственных чувств. Да, мы были похожи. Да, я чувствовала связь с ней и легко определяла местонахождение в доме, где мы провели последние два месяца. Но безграничной любви не испытывала. Наоборот, София провоцировала дикий голод. Первые дни после возвращения не выдерживала рядом и 10 минут. Быть может, во мне говорила дикая ревность. Все не могла забыть того момента, когда Ксавьер принял ее за меня. А еще частенько замечала, как смотрит сестра на мою пару. Нет, она не влюбилась, но завидовала поначалу не скрывая обиды, что я якобы заняла ее место. А Ксения, удочерившая Софию, ко мне относилась прохладно. Конечно, при муже и сыне она разыгрывала целый спектакль, изображая заботливую и любящую мамочку. Но я шестым чувством осознавала, что вся любовь показная Не меня она хотела видеть рядом с сыном. И уж точно не желала в невестке вампиршу. С одной стороны, я ее понимала. У вампиров с драконами не бывает потомства, разве что у истинных пар. Максимус с Альмирой тому подтверждение. Кто знает, вдруг нашей любви недостаточно, чтобы переломить устои. С другой, я не по своей воле стала такой и попала на Альвадис с легкой руки Ксении. Так почему во взгляде читается молчаливый укор? Разве не она обрекла мужа на гибель, а сына на полное выгорание? Тема предательства Ксении в империи под строгим запретом. Вся страна бурлила от новости о возвращении императора. Немногие знали правду о том, кто помог Динаметрикасу. На семейном совете мы решили именно Ксению сделать спасительницей, а о моей роли скромно умолчать. Императрицы простили предательство, и народ ликовал, приветствуя ее на улицах. Ксавьер и Дэнни, как любезно разрешил называть себя будущий свекор, целыми днями пропадали во дворце. Максимус оставил множество незавершенных дел. Удивительно, но регент тяжело воспринял известие о моей мнимой гибели. По рассказам Грир, которую я, как и обещала, забрала к себе по возвращении, Максимус объявил всеобщий траур и часто пребывал в мрачном подавленном настроении. Даже горячо любимая жена не отвлекала от печальных мыслей. А потом и не до этого стало. Проблемы посыпались одна за другой. Донометрикас не сразу появился в Сеаре. Сначала он собрал преданных семье драконов, после стянул в столицу всех дрелитов. Драконы-войны, служившие под началом Ксавьера, без раздумий выступили на его стороне. Они и арестовали преданных сальмиридорийцев, составлявших охрану города и дворца. Император заявился прямо на совещание в Малый Тронный Зал, повергдув министра в шок. Лишенная помощи брата, и остальных приближенных вампиров, выдворенных из страны, Сальмира растеряла всю привлекательность и не удержала Афавера на должном уровне. И пусть она по-прежнему была хороша собой, но безумная влюбленность Максимуса растаяла. Схватив обманчицу в охапку, дракон открыл портал и исчез. Уже с месяц никто их не видел. Да и не искал. Вернувшийся император озаботился наведением порядка в стране да регулированием обострившихся отношений с Дорей. Вампиры требовали вернуть им принцессу, на что получали неизменный ответ. Сальмир Роберратокс отбыла вместе с мужем. Ее местоположение неизвестно. Ничем не можем вам помочь. Я искренне жалела вампиршу. Оказаться наедине с бешенным Максимусом врагу не пожелаешь. А он жесток в гневе. Даже с женщинами. В этом я убедилась. «Вы Ромали!» — отвлекла заглянувшая в комнату Грир. «С вами все хорошо?» «А?» — вздрогнула от неожиданности. «Да. А в чем дело?» «Испугалась я. Стоите, как неживая. Не дышите. В одну точку смотрите. Жутко». Просто задумалась. Извини, что напугала. Вести себя, как обычно, было сложно. Как оказалось, вампирам не нужно дышать. Я могла долго находиться в одной позе и не испытывать дискомфорта. Про недюжинную силу и прочие плюшки и упоминать не буду. Все это перечеркивало одно — постоянная жажда крови. Ксения говорила, что научусь контролировать это, и мне хватит нескольких глотков в неделю. Но сейчас я испытывала постоянный голод. Все мысли сводились к этому, все желания. Ксавьер как мог поддерживал, предлагал себя, чтобы утолить жажду. Но я не могла так. После того, как чуть не убила Ксению и до смерти напугала сестру, внутри постоянно жил страх, что не сумею остановиться. Этот же страх служил причиной, по которой отталкивала Ксавьера, избегая близости с ним. Я боялась, что ненароком причиню вред тому, кого люблю больше жизни, что жажда крови заставит позабыть о чувствах, и мой дракон пострадает. Да и постоянное присутствие сестры в соседних покоях нервировало. Она будто специально появлялась в самый неподходящий момент под каким-нибудь невинным предлогом. Благо, перед свадьбой их было предостаточно. Мали! Застывший у входа мужчина пожирал взглядом. Я всегда чувствовала его желание. Воздух сгущался, когда мы находились в одном помещении. «Ты потрясающе красива!» Внезапно охрипший голос, переходящий в звериный рыб, заставил каждую клетку трепетать. Казалось, не взгляд, а нежные руки сейчас ласкают мое тело. А платье? Оно с жалобным треском разлетается под яростным натиском влюбленного дракона. «Вэйрберратокс!» — Грир присела в глубоком реверансе. «Простите, но вы должны уйти. Нельзя видеть невесту в свадебном платье до обряда!» «Хм... А традиции в Альвадии немногим отличаются от земных», — непроизвольно отметила я, не отрывая взгляда от любимого мужчины. «Мали, я считаю минуты до дня, когда ты станешь моей. Я заберу тебя в сертейские горы, в свой замок, и на долгие недели мы останемся только вдвоем». «И никто!» Дракон покосился на застывшую в поклоне служанку. «Не посмеет помешать!» От многообещающего взгляда у меня запылали уши. Кровь мгновенно вскипела, а кончики клуков оросились ядом. Желание вонзить их в шею любимого, чтобы подарить ему величайшее наслаждение, переполнило настолько, что я, зажав рот рукой, опрометью бросилась из комнаты. Поскольку единственный выход преграждал дракон, то нашла убежище в ванной комнате. Захлопнув дверь на крючок, открыла воду и подставила лицо под холодные струи. Это не помогло. Но вдали от Ксавьера, не ощущая исходящее от него возбуждения жажда переносилась легче. Влечение к этому мужчине так тесно переплелось с потребностью в крови, что я сама себя не понимала и не доверяла. Напряжение отпустило когда почувствовала, что жених ушел. Зажав виски пальцами, Медленно сползла по стене. Никто не знал, каких усилий стоило держать себя в руках. Днем меня изводил непереносимый голод. А ночью? Ночью приходил тот, от кого хотела бежать на край света. Врываясь в сны, Кай шептал слова любви, ласкал мое тело и предлагал выпить крови. Именно Дорец доводил до безумия. Его манящий голос, обещающий такое желанное избавление его руки, скользящие по телу, и его кровь, такая терпкая, будоражащая и невероятно притягательная. Я знала, что стоит хоть раз поддаться на уговоры, и Кальмин найдет меня, украдет из тщательно охраняемого дома, уничтожив всех, кто посмеет встать на пути. Несколько ночей подряд я просыпалась в холодном поту. Несколько раз меня ловили за руку, когда пыталась выбраться из собственного окна на улицу. Ни одного воина сменили в охране, потому что я отпускала на волю Афавера, сводя с ума слабых мужчин. Слава всем альвадийским богам! Скоро страдания закончатся. Когда мы с Ксавьером поженимся, никакой Ван Дорен не посмеет претендовать на меня. Чтобы отвлечься, начала мурлыкать под нас одну из любимых песенок. В полголоса. Так, чтобы никто не слышал. Даже Грир. Особенно Грир. На обычных людей... Мой голос после перерождения стал действовать гипнотически. Возможно, от того, что я плохо контролировала дар. А может, это подсознательное желание подчинить, обездвижить жертву, чтобы без помех напиться крови. Я и раньше замечала, что пение завораживает окружающих. Во дворце и на приемах люди забывали обо всем, внимая только мне. Но теперь я подчиняла любое существо, внушала радость, печаль, тоску или ненависть. Именно поэтому опасалась петь на свадьбе, боясь того эффекта, которому приведут новые способности.